Глава 15. Я смотрел, как девочка шла по тропинке прочь от меня. Мне хотелось пойти с ней и убедиться, что она благополучно добралась до дома, но думаю, это не понравилось бы моей маме. Кроме того, путь девочки был коротким, только пройти через лес. Она устроила себе забавный домик, над дверью которого висела светящаяся надпись. Это всё, что я знал. На руки мне запрыгнула бифа. Скорее всего, из-за неё девочка, обернувшись, не видела, как я ей помахал. А впрочем, может, и видела. Эр Минто. Так было вышито на её курточке. Я прочитал это, когда нёс девочку в дом. Ещё у неё обнаружились какие-то провода, присоединённые к карману. Наверное, мобильный телефон или что-то в том же роде. Я осмотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Наделся, что девочка обернётся, но она не обернулась. Биффа спрыгнула на землю, тихонько зарычала, и я улыбнулся ей. Тебе понравилась девочка, Биффа, спросил я на нашем старом языке. Мне тоже. Я принюхался. Погода стояла слишком тёплая для весны, но я чуял, что вскоре похолодает. При безоблачном небе после заката тепло всегда уходит. Значит, вечером мама захочет разжечь огонь, чтобы сгнать холод из каменного дома. Надо было идти в сарай за дровами, но я стоял и думал Эрминто, о берминто, о её других скустов и о том, как подозрительно на них смотрела мама. Затем вернулась Биффа с большим жуком, которого она поймала. Положила жука на спину у моих ног, и тот лежал, шевеля лапками. Хм, хватит Биффа, засмеялся я. Оставь жуков в покое. Я наклонился, перевернул насекомое, и оно тут же ёркнуло в сухие листья. Про дрова я забыл совершенно. И это было моей самой большой ошибкой за тысячу лет.